Глава 4. Мы шли молча, ветер стихал, деревья бесшумно трепетали, встряхивая света капли дождя. Изредка вспышки молнии еще сверкали где-то вдалеке. Потеплевший воздух был полон аромата влажной зелени. Вскоре небо очистилось, и луна осветила горы. Я не мог не думать о странной случайности, пожелавший чтобы я оказался ночью среди пустынных полей единственным спутником женщины о существовании которой еще не подозревал несколько часов назад при восходе солнца. Она позволила мне сопровождать себя благодаря имени, которую я носил, и теперь шла уверенным шагом, рассеянно опираясь на мою руку. Мне казалось, что источником этой доверчивости была либо большая смелость, либо большое простодушие, и должно быть, в ней действительно было и то, и другое, потому что с каждым нашим шагом я чувствовал, как мое сердце становится благородным и чистым. Мы начали беседовать о больной, от которой шли, обо всем, что попадалось по дороге. Нам и в голову не приходило задавать друг другу те вопросы, какими обычно обмениваются люди при первом знакомстве. Она заговорила о моем отце, все тем же тоном, каким ответила на мой вопрос, помнит ли она его, то есть почти весело. Слушая ее, я, кажется, начал понимать причину этой веселости. Она говорила так не только о смерти, но и о жизни, о страданиях, обо всем на свете. Дело в том, что зрелище людских горестей не отнимало у нее веры в Бога, и я почувствовал... Все благочестие ее улыбки. Я рассказал ей об уединенной жизни, которую я вел. Из ее слов я узнал, что тетушка ее чаще виделась с моим отцом, нежели она сама. По вечерам они вместе играли в карты. Она пригласила меня бывать у нее, сказав, что я буду желанным гостем в ее доме. На полпути она почувствовала усталость и присела на скамейку, которые густые деревья защитили от дождя. Я стоял перед ней и смотрел, как бледные лучи луны освещают ее лицо. После недолгого молчания она встала. — О чем вы задумались? — спросила она, увидев, что я медлю. — Пора идти. — Я спрашивал себя, — ответил я. — Для чего вас создал Бог? И решил, что, должно быть, Он создал вас? для того, чтобы врачевать страждущих. Вот фраза, которая в ваших устах, может быть, только комплиментом, — возразила она. — Почему? — Потому что вы кажетесь не слишком молодым. — Иногда человек бывает старше своей наружности, — сказал я. — А иногда человек бывает моложе своих слов, — со смехом ответила она. — Разве вы не верите в опытность? Я знаю, что этим словом большинство мужчин называет свои безрассудства и свои огорчения. Что можно знать в ваши годы? Сударыня, мужчина в 20 лет может иметь большой жизненный опыт, больше, чем женщина в 30. Свобода, которой пользуются мужчины, быстрее приводит их к познанию сущности вещей. Они беспрепятственно идут туда, куда их влечет. Они пытаются изведать все. Как только им улыбнется надежда, они в спускаются в путь, бегут, спешат. Оказавшись у цели, они оборачиваются. Надежда осталась позади, а счастье обмануло. Когда я говорил это, мы находились на вершине небольшого холма, откуда начинался спуск в долину. Как бы увлеченная крутизной склона, госпожа Пирсон слегка ускорила шаг. Я невольно последовал ее примеру, и мы побежали в припрыжку, не разнимая рук, скользя по влажной траве. Наконец, прыгая и смеясь, мы, словно две беззаботные птицы, добрались до подножья холма. «Вот видите, — сказала госпожа Пирсон, — еще недавно я чувствовала усталость, а сейчас больше не ощущаю ее. И знаете что?» — добавила она самым милым тоном. — Я бы посоветовала вам обращаться с вашей опытностью точно так же, как я со своей усталости. Мы совершили отличную прогулку и теперь поужинаем с большим аппетитом.